что красивее и добрее ее барышни никого на свете нет, и она достойна самого лучшего мужа. Тассе исполнилось семнадцать лет. Она никогда не была угловатым и нескладным подростком и уже в отрочестве выглядела невестой из-за довольно высокого роста. В моду как раз вошли платья с кринолином на тонких стальных обручах, придававшим ширину юбки и особо подчеркивавшим узкую талию и грудь. Тася не носила даже корсет, настолько стройна была ее фигура. Не менее привлекательными были ее покатые плечи, переходившие в розоватые руки, заканчивавшиеся длинными пальцами с безупречными перламутровыми ноготками. Очаровательным выглядело и ее лицо в обрамлении спадавших на шею русых локонов. Улыбка постоянно играла на губах, и если она смеялась, то все видели, какие у нее белоснежные зубы. Огромные зеленые глазищи смотрели на мир томно, но не глупо, хотя особой мудрости и опыта в них тоже не сквозило. Тася была юна и беспечна. Двигалась она легко и непринужденно, ровной и свободной походкой, что привлекало к ней на улице множество оценивающих мужских взглядов, которых она, впрочем, не замечала, будучи невинной не только по возрасту, но и по натуре. Нос ее был, не сказать, что слишком большим, но все же немного длинноват. Правда, лица он не портил, необычным образом гармонируя и со ртом, и с полными губами, и с розовыми щёчками, но и не выглядел миленьким. Саму Тасю не огорчало это. Глядя на себя в зеркало по утрам, она бывала довольна собой, и непривлекательный нос не мог испортить её лёгкого нрава. Отойдя от зеркала, она тут же о нём забывала. Вот и всё. К счастью мыши, котёнок потерял бдительность, и она тут же воспользовалась этим, пулей заскочив под половицу. — Ну вот! — в сердцах воскликнула Глашка. Перехвалили мы вашего кота! Тася пожала плечами и вновь обратилась свой взор к окошку. Положение солдат на плацу изменилось. Они встали в две шеренги лицом друг к другу. Девушка поняла, что сейчас произойдет что-то особенное, и кот с мышью тут же были забыты. Из казармы вывели связанного раздетого до пояса солдата, подвели к шеренге. Только теперь Тася заметила в руках солдат непривычные ружья, а длинные гибкие прутья — шпицрутаны. Раздались барабанные дропи, звуки флейты, и наказуемого повели сквозь строй, а солдаты равномерно стали наносить удары шпицрутанами. Уже через несколько ударов на спине мужчины лопнула кожа, Заструилась кровь. Глашка оторвалась от работы. до нее наконец долетели звуки характерные барабанной дроби. всплеснула руками: Ой барышня, вам нельзя смотреть, Отойдите от окна. Но Таисия будто прилипла к холодному стеклу. Глашка вскочила, подбежала к девушке, схватила ее за руку, оттащила назад. «Барышня, хотите, чтобы меня ваша маменька отругала? Вы же знаете, вам запрещено смотреть такие вещи». «За что его?» — прошептала Тася. Глажка недовольно поджала губы. «Уж ни за что не стали бы наказывать. Значит, провинился. Идите к барыне. Незачем вам здесь находиться. Кухня не для чистеньких барышень». Тася послушалась вышла в сенцы, отделявшие черную избу от господского помещения. Но вместо того, чтобы последовать совету крепостной кухарки, накинула полушубок, всунула ноги в валенки и кинулась на улицу. На плацу продолжалась экзекуция. Никто не обратил внимания на девушку. Она подбежала к полковнику. — Папенька, прикажите прекратить! На нее стали оглядываться. Конвойные остановились, солдаты опустили шпицрутаны. Окровавленный солдат поднял голову, сумрачно посмотрел на девушку, посмевшую заступиться за него. Он был еще совсем молодой, лет двадцать, не больше. «Таисия?» — отец сурово сдвинул брови. «Иди сейчас же домой». «Не пойду», — девушка топнула ногой.